Глава пятая. Решение пришлось принимать за секунду. С одной стороны постоянно мелькали лезвия, остроте которых позавидовали бы иные скальпели, с другой подступало ревущее пламя пожара, вызванного прорывом лавы. В этот момент Альде совсем уж не повезло. Она оказалась зажата в углу зала, отрезана от остальных. Она не могла выбраться так, как другие члены экипажа. К тому же само это нападение будто специально было срежиссировано против нее. Телепатия, ее основная способность, плохо подходила для сражений с роботами и лавой. Если бы у нее не было вторичной способности, это стало бы смертным приговором. Но и телекинез, та еще игрушка, включается когда угодно, а в остальных случаях просто не работает. Да, после долгих тренировок Кальда владела этой силой гораздо лучше, но для идеального результата ей все еще требовались покой, концентрация, безопасный тренировочный зал и роли, подстраховывающие ее подземелье Хадрана ничего такого не было, и Терекинес опять решил чудить. Он казался Альди живым существом, вырывающимся из рук. Кое-что у нее получалось, но далеко не все, что ей хотелось, и вот тогда ей пришлось бежать. Путей к отступлению было всего два. Первый из них казался совсем уж самоубийственным – прыгнуть вперед и надеяться, что повезет. Правда, холодный разум шептал, что ее скорее нарубят на кусочки и сразу же обжарят до хрустящей корочки. Не та судьба, которую она представляла себе присоединять к космическому флоту. Вариант номер два был прямо у нее за спиной. Люк грузового лифта. Немного покосившийся от взрыва, и все же Альда сумела его открыть. За люком начиналась тьма длинного тоннеля, уводящего вниз. И скрываться там могло что угодно. Сужение самого тоннеля, проломы в нем, а то и вовсе лава. При последнем раскладе смерть получилась бы особенно страшной такое что и представлять не хотелось. Впрочем, у Альды и времени-то не было все это представлять. Жары и лезвие стремительно приближались. Так что она прыгнула в темноту тоннеля, даже не до конца осознавая, что она делает. И вот ведь как получилось. За долю секунды до того, как она сорвалась в темноту, ей показалось, что Триан смотрит прямо на нее. Уверена она не была, потому что он оставался далеко, за стеной пламени и искаженного жаром воздуха. Но ощущение было именно такое, уже знакомое чувство холода от его пронизывающего взгляда. Только в этом же не было смысла. Если он видел, что она в беде, почему не помог? Почему заставил идти на крайние меры? Да, они вроде как поссорились на Левиафане, причем на ровном месте и исключительно по инициативе Триана. Однако Альда все равно ни на секунду не сомневалась, что по-прежнему важна для легионера. Почему он тогда не помог? Почему хотя бы не попытался мысленно связаться с ней, поддержать, убедить, что он скоро придет за ней и бояться не нужно? Он просто позволил ей упасть. Дальше она была сама по себе, и времени отвлекаться на обиду не осталось. Альда знала, что это за тоннель. Пусть она и не бывала на Адране раньше, она была знакома с разными схемами устройства космических баз, поэтому и смогла догадаться, что к чему. Грузовой лифт, Наверняка связывал операционную со складом и лабораторией. Снизу врачам присылали запрошенные лекарства, а обратно в подвал отправлялись на анализ образцы тканей. Делалось это обычно для того, чтобы обеспечить складу медикаментов дополнительную защиту от кражи и оградить пациентов от потенциально опасных образцов крови, если кто-то оказывался заражен. Естественно, лифт отключили для аварийной точки приземления, в которую превратился адран, Он был бесполезен. Но это не означало, что кабина не осталась где-то в тоннеле, и Альде не хотелось бы на огромной скорости влететь в сплошную плиту крепкого металла. Неважно, солдат она или нет, расшибется в неопознаваемое пятно, как самое обычное насекомое. Так что она усилием воли отстранилась от страха, возмущения и непонимания Триана. Как будто Триана хоть раз легко было понять. Вместо этого Альда всю энергию сосредоточила на управлении телекинезом. А телекинез, видимо, решил, что достаточно выпендривался сегодня, дневная норма выполнена. Теперь дар подчинялся ей, как идеально выдрессированный пес. Альда без особого труда замедлила падение, защитила себя силовым полем от возможных острых осколков, а потом плавно и грациозно выскользнула из тоннеля в темноту какого-то зала. Следом за ней ворвалось облако прогретого воздуха, но не открытое пламя, а значит, пожар наверху удалось потушить. Это не означало, что она сможет вернуться тем же путем. Карабкаться вверх слишком трудно. Телекинез же не поднимет ее достаточно быстро, чтобы избежать всех угроз замкнутого пространства. Так что придется искать другой маршрут. И с этим можно было не спешить. Да, сейчас Альда чувствовала себя особенно уязвимой. Она никогда еще не оставалась так далеко от своей команды совсем одна. Но ведь она прибыла на эту планету не для того, чтобы с горки кататься. Ей нужно было найти людей, и они вполне могли оказаться здесь. На нижних уровнях тоже работало освещение, запущенное Киганом. Тут лампочки почему-то оказались зеленоватыми. Но для глаз солдата специального корпуса такого света было больше, чем достаточно. Альда быстро адаптировалась к новому окружению и огляделась по сторонам. Похоже, она оказалась в каком-то распределительном зале. Сюда выходили тоннели нескольких лифтов, Под ними располагались металлические столы. Чуть поодаль были груды свалены в прошлом мобильные платформы. Видимо, здесь посылки сверху сортировали и отправляли куда надо. От распределительного зала тянулось несколько коридоров, которые Альде казались совершенно одинаковыми. Никаких указателей не было, потому что не предполагалось, что здесь будут посторонние. Если бы она была простым человеком или солдатом с другими способностями, Ей пришлось бы двигаться наугад. Однако Альда оставалась телепатом, и эта способность подчинялась ей куда лучше, чем телекинез. Оправившись после падения, она принялась за дело. Команда Северной Короны оказалась удручающе далеко, так далеко, что и не дотянуться до их сознания. Альда лишь чувствовала, что там все живы. Смерть одного из своих она и на другом конце планеты не упустила бы. Они о себе позаботятся, о них можно не волноваться. Для нее куда важнее сейчас были другие источники разума. Много, очень близко. Похоже, именно она, спасаясь от смерти, наконец нашла выживших. Но далеко же они забились. На самое дно станции. Почему? Неужели они не соображали, что их могут тут и не найти? Если бы за ними послали обычную спасательную команду, на борту вполне могло не оказаться телепата. Спасатели осмотрели бы точки сбора и улетели бы. Все, финал. Догадаться об этом было не так уж сложно, а люди все равно бежали, пока бежать стало некуда. Хотя, кое-какие предположения у Альды все же были. На средних уровнях она по-прежнему улавливала вспышки незнакомого разума, определенно не принадлежащего людям. Это Сайсов она упустила, потому что ей не могла почувствовать. Чудовища к ней бы не подкрались. Альда понимала, что космический флот очень не любит термин «чудовище», настолько, что и термином-то не признает. Однако пока она не знала, с чем имеет дело, она собиралась называть их именно так. И вот эти чудовища, похоже, загнали людей сюда. Потом отступили, но недалеко. Затаились. Теперь ждут, когда добыча выйдет сама. Добыча же знает, что дела ее плохи, но не представляет, как выкрутиться. Альда чувствовала, что люди сильно напуганы, Некоторые ранены и мучаются от боли, некоторые излятся. На фоне их несчастья, ее собственные проблемы меркли и исчезали. Ей проще было сосредоточиться на своей работе, чем думать о том, кто ее мог бы спасти, но не спас. Она направилась к залу, в котором укрывались люди, медленно, не таясь. Она не сомневалась, что какое-то оружие у них есть. Соседство чудовищное это вдохновляет. И Альде очень не хотелось, чтобы в нее пальнули бронебойные пули через дверь. Есть здесь кто? громко спросила она. Признаваться в том, что она телепатка, Альда не собиралась до последнего. Я из спасательной команды, мы пришли помочь вам. Вы здесь? Прятаться от нее они не стали. Видимо, выжившие к этому моменту сообразили, что опасные для них твари на речь не способны, а способны преимущественно на вои, рычание и хруст чужими костями. Если же с ними кто-то заговорил на знакомом языке, это как минимум дает повод не убивать без лишних вопросов. Металлическая дверь, к которой и без того приближалась Альда, открылась, и в коридор выглянул немолодой мужчина, седой, лысеющий, с одутловатым лицом. Внешне он был похож на одного из тех кругленьких механиков, которые на станциях общего пользования заправляют корабли. Но в этом мужчине было нечто иное. Особенно осанка. Выражение лица, умение держать в руках оружие, теперь направленное на Альду. Телепатка почти не сомневалась, что перед ней бывший военный. И быстрая проверка его мыслей лишь подтвердила это. Да, военный. Непримечательный. Всю карьеру прослужил в низких чинах. Ничего особенного не добился, просто переждал свою жизнь. Ушел на пенсию вовремя, потому что никому не был нужен. В награду получил премию, персональный коммуникатор с алмазной гравировкой и обиду на весь мир. Зато здесь, после падения близкого горизонта, сразу же распознал второй шанс на славу. Объявил себя главным и был на эту роль принят, потому что больше она никому даром не была нужна. — Вы еще кто? — настороженно поинтересовался он. На кем я могу быть, кроме спасателя? Удивилась Альда. Ружье уберите, пожалуйста. Я не очень комфортно себя чувствую, когда кто-то рассматривает уничтожение моей грудной клетки как годный вариант. Спасатели по одному не прибывают. А я здесь и не одна. Просто я случайно оказалась вдали от команды, когда на нас напали. Опять же, кем еще я могу быть? Чистильщикам, объявил вояка. Серьезно? Я? Стоп, не с того начала. Какой нафиг чистильщик? Близкий горизонт был полон людей, которые для правительства не важны. Компания, владеющая судном, проще было избавиться от нас, чем платить страховку. Ясно с ним все. Поддался на пасти, которая терзает многих бывших военных, особенно в старости. параноя Начинает искать врагов и заговоры, потому что даже это приятнее, чем признать собственную незначительность. Вот только смеяться над этим Альди не хотелось, потому что на нее по-прежнему было направлено оружие. «У меня для вас две новости – хорошая и плохая», – сказала она. «Плохая? Страховка вам не положена в любом случае, потому что когда вы покупаете билет за спасибо и три каштана, можно догадаться, что страховка в стоимость не входит». А вот хорошая. Команда не скрыла бы от флота падения огромного пассажирского корабля, так что я действительно из спасателей. Чувствовалось, что военному хочется спорить, он уже настроился на это. Но дверь наконец открылась шире, и рядом со стариком появилась женщина. Молодая, очень красивая и, очевидно, беременная. Будущей матери сохранение ребенка было куда важнее, чем чья-то мания преследования, поэтому она уверенно отвела ружье в сторону. «Хватит!» — строго велела она. «Мы помощи тут сколько ждали? Целую вечность? У вас еще одна вечность в запасе есть? У меня лично нет. Мне рожать через полтора месяца. И хотелось бы сделать это не здесь». «Но она может быть чистильщиком!» — плаксиво заявил дед, вмиг растерявший военную выправку. «Каким еще чистильщиком?» — устало поинтересовалась беременная. «Если бы от нас хотели избавиться, нас могли бы просто не забирать отсюда. Все. Эта дьявольская планета прикончила бы нас максимум за неделю». «Ну, смотрите, я вас предупредил. Когда она начнет резню, попомните мои слова». «Да мне и резню-то начинать нечем. Я без оружия свалилась», – пожала плечами Альда. Бывший военный что-то буркнул, но цепляться к ней и дальше не стал. Он вместе со своим ружьем отошел в сторону, а беременная ободряюще улыбнулась Альде. «Вы его простите, пожалуйста. Мы тут все измотаны, по понятным причинам. Спасатели действительно здесь?» «Да, но они остались выше. Я случайно тут оказалась. Я вас к ним выведу». «Надеюсь на это, потому что мы и так здесь слишком долго». Иногда мне кажется, что мы умерли во время того взрыва в космосе, и это просто наше чистилище. «Ой, даже не начинайте!» — поморщилась Альда. «Эта миссия достаточно тяжела без унылой мистики, так что давайте сосредоточимся лучше на хорошем, а?» «Я не против». Альда вошла в зал. Ей нужно было самой увидеть выживших. Их оказалось немало, больше полусотни, и все равно... Это была жалкая часть тех, кто находился в пассажирском отсеке близкого горизонта. Альда видела, что корабль неплохо перенес падение, и капитан Луки это подтвердила после осмотра. Почему же тогда людей так мало? Да и те, что выжили, были не в лучшем состоянии. Телепатка чувствовала, что у многих сдают нервы, их страх рискует перейти в истерику. Почти все были перемотаны бинтами, измучены, они давно не спали, они боялись спать. Так не бывает только из-за катастрофы. Понятно, что падение космического корабля — тот еще опыт, врагу не пожелаешь. Но те, кто остается в живых, как правило, сосредотачиваются на этом радостном факте. Взрывы, пламя, падение — все это отходит на второй план по сравнению с тем, что тебе достался счастливый билет, и вместо траура начинается празднование. Но на близком горизонте что-то пошло не так. Альда пыталась найти ответы в мыслях выживших, Однако это оказалось не так просто. Все равно, что искать особенные песчинки на морском берегу. Причем непонятно, чем особенные и где именно искать. Когда эмоции зашкаливают, сознание напоминает кипящую воду, и соваться туда Альде точно не хотелось. Она направила энергию на другое проявление дара. Она внушила людям спокойствие, чтобы хоть немного привести их в себя. «Друзья, я из спасательной команды», — обратилась к ним Альда. Наверху уже ждет корабль, который заберет вас, Содрана. Осталось только подняться туда. Только подняться? Передразнил ее молодой мужчина, нервно потирая лысую голову. Этот был мускулистым, очевидно сильным, но трясся больше, чем иные женщины. Как будто это так просто. А кто нас туда пустит? Там твари, подхватила женщина средних лет, очень крупная. Вот она как раз была на грани нервного срыва. Я их видела. Видела, как они рвут людей. Они и нас порвут. Убьют нас всех. Там действительно угроза, — кивнул бывший военный. Неопознанные существа и, насколько я могу судить, роботы. Знаю, — подтвердила Альда. Я видела некоторых из них, поэтому я и оказалась вдали от своей команды. Не бойтесь, очень скоро вам помогут. Так может, проще дождаться, пока эта команда сюда доберется? — настаивал качок. «Здесь хорошо, безопасно. Мы здесь давно выживаем, подождем и еще чуть-чуть». План был бы не совсем плохой, если бы не одно «но». Альда помнила, как ловко Сайсы подвели к операционным лаву. «Где гарантия, что они не проделают этот трюк здесь?» Адран стал непредсказуемым. «Пламя при должных усилиях может прорваться куда угодно. А эти люди быстро не эвакуируются, просто сгорят тут заживо и все». Так что Альда направила им еще одну волну успокойствия и снова заговорила. К сожалению, выжидание не в наших интересах. Когда мы прибыли на базу, мы проверили все системы жизнеобеспечения. Они работают, но они не в лучшем состоянии. Отключиться могут в любой момент. С чего бы? Возмутилась крупная женщина. Склокоченные рыжие волосы окружали ее голову ореолом, делая похожей не на человека даже, а на естественное порождение Адрана. «С того, что существа и роботы, которых вы так боитесь, могут добраться не только до вас, до проводки тоже. Теперь представьте, что вы окажетесь здесь без света, а потом и без воздуха. Нравится перспектива? Я слишком плохо знаю Адран, чтобы сказать наверняка, от чего вы умрете раньше. Замерзнете? Зажаритесь? Или задохнетесь? Вас какой исход устраивает больше?» «Не надо нагнетать», — нахмурилась молодая, но какая-то иссохшая женщина прижимавшая к себе двух сонных детей. А не надо сопротивляться собственному спасению. Раз уж вы тут обосновались, собирайтесь, берите все, что приспособили для выживания, но потом я уйду. Я никого не потащу с собой силой, так что сами решайте, довериться мне или ждать каких-нибудь других, более соответствующих вашему вкусу спасателей. Иногда толпу нужно успокаивать, как маленького ребенка, а иногда на нее проще прикрикнуть. И вот теперь сработал второй вариант. Альда уже успела определить, что своим убежищем выжившие сделали бывший склад медикаментов. Неплохое решение. Легионеры ничего отсюда не забирали, и хотя почти все лекарства пришли в негодность, некоторые еще можно было использовать, да и с перевязочными материалами ничего за прошедшие годы не случилось. С верхних уровней сюда приволокли ящики с едой и очищенной водой. Еще одно доказательство, что изначально выжившие обосновались там, где надо, а потом бежали, словно не понимая, насколько это нелепо. Чтобы разобраться во всем, Альде нужен был один стабильный источник информации. Она оглядывала толпу, выбирая кого-нибудь поспокойней, но источник нашел ее сам. К телепатке снова подошла беременная женщина. В отличие от остальных, она не пыталась напаковать с собой побольше тряпок и консервов, ограничилась лишь легкой сумкой с водой. Я смотрю, только вы не обзавелись тут дорогим сердцу имуществом. Слабо улыбнулась Альда. Только я не придаю ему значения. Зачем мне этот хлам? Я четко понимаю, что по-настоящему важно. Беременная бережно провела рукой по животу. Да и вообще, как мне помогут какие-то там вещи? Если ты сказала правду, нас скоро спасут, и мне все это не понадобится. А если солгала, нас убьют? И все равно не понадобится. Ничего, что я на «ты». Я просто подумала, это не так страшно, раз мы одного возраста. Так будет проще. Меня Диана зовут. Альда Мазарин. И Я не против. У Дианы был странный разум. Как будто расщепленный, но не сдвоенный, как следовало бы ожидать. Разум ее ребенка уже был неплохо развит. Однако не проснулся и не отделился. Да и с эмоциональной точки зрения она оказалась любопытным созданием. Она устала и была напугана не меньше, чем остальные. Однако она не сломалась и даже не приблизилась к этому. Чувствовалось, что она будет сражаться до последнего, хоть с чудовищами, хоть с роботами, хоть со всей планетой, лишь бы выбраться отсюда. Причем собственная жизнь волновала ее в меньшей степени. Альда чувствовала, Диану даже смерть не пугает, если ее ребенок успеет родиться и будет жить. Ты можешь рассказать мне, что произошло с кораблем? Попросила Альда. Да и с вами после падения. Когда я отправлялась на Адран, я не такого ожидала. Да уж и я не такого ожидала, потому что я вообще не на Адран отправлялась. Тихо рассмеялась Диана. Что? Не задашь мне дежурный вопрос? В нашей группе уже все спросили. Это какой же? Почему я вообще поперлась в космос? Если на таком сроке летать опасно. Причем опасно даже на комфортном транспорте. Не говоря уже о ведре вроде близкого горизонта. Я не спрошу. В жизни всякое бывает. Вот уж точно. Я пару лет назад и сама не представляла, что до такого дойдет. Я была техническим инженером. Работала на нескольких станциях. Ребенок этот... Я не планировала, однако и отказываться не собиралась, даже понимая, что будет трудно. Нет, естественно, я бы предпочла простой вариант. А с ним не сложилось? Нет. Я не удивилась. Я вообще не везучая. Короче, за место инженера всегда грызутся. Работы мало. И когда стало ясно, что я скоро рожу, меня вышвырнули. Денег у меня было не особо. И как-то все паршиво складывалось. И тут я узнаю, что на станции Пилигрим есть парочка вакансий. Я понимала, почему. Это задница вселенной. Туда мало кто летит добровольно, особенно женщины. Но у меня и выбора-то не осталось. Я решила, что нас с Мелким пощадят. Связалась с ними. Мне пообещали работу, только без аванса. Там даже слова такого не знают. Аванс. А у меня по деньгам галяк. Хватило только на билет, да и то близкий горизонт. Я себя успокаивала, что должна проскочить. Да, корыта, причем ржавые, Так ведь подобные корыта каждый день сквозь космос летают, и ничего. Что я говорила про невезение? Так что там в итоге случилось? Прозвучало несколько грубо, как будто Альда пыталась намекнуть, что ей плевать на личные проблемы собеседницы, ей суть истории нужна. Однако иначе сейчас не получалось, потому что выжившие заканчивали сборы. Скоро группа готова будет выходить. К этому моменту Альди хотелось бы иметь хоть какое-то представление о катастрофе. Диана не обиделась. То ли все поняла правильно, то ли в принципе была не из Она ответила. «Да не знаю я по-настоящему, что там случилось. Трясло корабль с самого начала, но нам сказали, что это нормально». Да и я по лицам ассистентов полета видела, они не напрягаются, привыкли к такому. А потом вдруг рвануло. Причем взрыв был нехилый, разгерметизация произошла мгновенно. Это, естественно, означало быстрый каюк для тех, у кого не было кресла, кто по серому билету летел. Их там разметало конкретно. Хотя и я пару раз видела, как те безбилетники, что посильнее, Умудрялись легальных пассажиров из кресла вытащить. Теперь это уже не важно. Выжили только те, кто пристекнут был, да и то не все. И вот еще какое дело. Лично я огня не видела. Взрыв был, корабль тряхнула, разгерметизация. А огня вообще нет. Она не стала пояснять, что это значит. Кто-то другой и вовсе не понял бы, но Диана работала инженером, могла разобраться. Ну а Альде полагалось распознавать такие детали сразу. Взрыв, который описала Диана, вполне мог случиться при внешней атаке. Если бы кто-то взорвал бомбу внутри близкого горизонта, или произошла настолько грандиозная поломка, хоть ненадолго дополыхнула бы. Но такая пробоина без огня? Слишком похожа на внешнюю атаку, чтобы отмахнуться от подобной возможности. Только вот кому понадобилось атаковать второсортный, если не третий сортный, Транспорт для бедных. Пираты такими брезгуют. Да они рядом с близким горизонтом и не показывались. Корабль двигался по разрешенному маршруту. У флота не было причин атаковать его. Если только это не произошло случайно. Выстрел по ошибке или дрон со сбитой программой. Вот при таком раскладе близкий горизонт мог пострадать неожиданно. А старому раздолбанному кораблю для падения немного надо. Это объяснило бы, почему флот послал свои специальные команды вместо обычных спасателей. Но при чем тут тогда Легион? Легион случайно выстрелить не мог. Его вообще в зоне пассажирских перевозок быть не должно. «Само падение было быстрым», — продолжила Диана. «По ощущениям, конечно, вечность. Но когда ты думаешь, что умрешь, оно, наверное, так и должно быть». Мы были рядом с этой планетой, как я поняла, и капитан специально нас туда направил. Уже на подлете корабль разломился, но системы жизнеобеспечения работали до последнего. Мы оказались тут, близко к базе, получили от здешней системы автоматическое сообщение о возможности укрытия и рванули сюда. Много вас было? Раза в три больше, чем сейчас. Ничего себе! — поразилась Альда. — Но выживших в итоге так мало, как это вышло. Когда команда Северной Короны продвигалась вниз, они не находили выживших, но и трупов не находили. Крови тоже не было. Даже если здесь водились какие-то твари, они должны были убивать бесхитростно, не заметая следов. Что тут вообще творится? — Там все сразу завертелось, — признала Диана. Мы нашли аптечки, еду. Было неплохо. А потом появились какие-то звери. Я, если честно, и не разглядела их толком. Могу тебе сказать, что они хищные. Это наверняка. Они нападали на всех подряд, а мы... В смысле, люди. Потому что лично я в этом не участвовала. Так вот, мы оборонялись как могли. В основном убегали, конечно. Здесь не должно быть никаких животных. А Дран всегда был необитаемым. «Полностью с тобой согласна». «И что? Кому претензии предъявлять?» «Они тут были». «Возможно, их нелегально перевозили на близком горизонте?» «Предположила Альда». «Очень может быть. Когда мы попытались их убить, они оказались чертовски живучими. С таким здоровьем они бы это падение пережили, как нечего делать». На меня, знаешь, как-то не тянуло восхищаться ими из-за этого. Сначала были нападения животных, потом к проблемам добавились и роботы. Судя по всему, только сайсы. Но уставшим, запуганным людям и их хватило с лихвой. Ну и последней каплей стала беда, которая часто сваливается на стихийно образовавшуюся толпу. Внутренняя вражда. Среди тех, кто выжил при падении близкого горизонта, были слишком разные люди. Прекрасно образованные профи, столкнувшиеся с временными трудностями, такие как Диана, полуграмотные проститутки, мелкие шулеры и откровенные преступники. Из общего у них было лишь то, что никому не хотелось умирать. Но многие ради этой благородной цели были готовы пожертвовать окружающими. И вот среди этой разношерстной кампании началось выяснение прав на лидерство. Большая группа выживших распалась, погибли далеко не все. Просто многие ушли в сторону по лабиринту. Альда надеялась, что найти их сумеют команды Корвуса и Короля Фоморов. До этого этажа добралась, в общем-то, одна из самых безобидных частей толпы. Много женщин, детей и стариков. Но не только. Разговаривая с Дианой, Альда внимательно изучала людей, собравшихся на складе. Есть парочка неприятных компашек. Вон те рослые, явно из гангстеров. И не тех, которые лично контролируют целые районы, а тех, кто на контролирующих работает вышибалами. Группа молодых парней подозрительно похожа на наркоманов, и они, видимо, уже не побрезговали просроченными лекарствами. Вот с этими могут быть проблемы. Остальные выжившие вроде относительно безобидны, но никогда до конца не знаешь, от кого ждать подвоха. Альда собиралась проверить сознание каждого из них, хотя бы на поверхностном уровне. Тут уже не до этики. Но это все равно будет не быстро. А стоять на месте сейчас и правда не нужно. «Здесь есть кто-нибудь из нелегальных пассажиров, которые при аварии отбили чужое кресло?» — уточнила Альда. «Эти, наглые, сильные, могли стать самой большой угрозой». Однако Диана отрицательно покачала головой. «Нет, такие до убежища добрались, но были среди тех групп, которые первыми ушли». «Зачем вообще уходить? Логика где?» Они, знаешь ли, не отчитывались. Полагаю, они хотели нами закрыться, как живым щитом, чтобы нас сожрали, насытились, а их уже не трогали. А может, надеялись найти какой-нибудь челнок и свалить с планеты самостоятельно? «Если так, то их ждал сюрприз», — усмехнулась Альда. «Даже при статусе эвакуационной точки никто не стал бы оставлять на Адране космические корабли. Это ж просто подарок пиратам!» Только ленточкой перевязать осталось. Короче, эти путешественники оказали сами себе плохую услугу. Если они забелись так далеко, что мы их не найдем, они тут и останутся. Строить себе челноки из веревочек и камней. «Есть еще кое-что покоя мне не дает», — задумчиво отметила Диана. «Но доказательств у меня никаких нет, только домыслы». «Давай уж домыслы, раз начала». Меня не покидает чувство, что нас намеренно пытались разделить. Вроде как это невозможно, потому что атаки этих животных и роботов все происходило хаотично. Но каждый раз после такой атаки наша большая группа разделялась, разбредалась по базе, и вот мы оказались здесь, по сути, загнанные в угол, а они перестали нападать. Могли бы нас добить, тут никакие двери долго бы не продержались. «Однако они отступили. Вот почему так? Или я придумываю лишнего, совсем как наш вояка со своей подозрительностью?» Тут Альда невольно вспомнила слова Кигана о том, что кто-то намеренно подрезал провода, чтобы исключить видеонаблюдение. И роботов такой умелец мог настроить. Правда, непонятно, как он заставил живых существ делать то, что ему угодно, но, возможно, и такое. Может, это он их перевозил на близком горизонте? Он был их дрессировщиком с самого начала. Но все это никак не позволяло узнать, для чего он затеял подобное, чего вообще добивается. «Думаю, после всего случившегося любая подозрительность оправдана», — признала Альда. «Но прямо сейчас для нас это ничего не меняет. У нас отсюда только один путь, на верхние уровни. Я смотрю, все уже готовы. Тогда выдвигаемся». Бен не знала, что скоро к ним присоединится часть экипажа другого корабля. Это было оправдано. Король Фоморов уже нашел тех выживших, которые находились на их территории, им только и оставалось, что охранять людей, дожидаясь прибытия Челнока. Для этого нужно не так уж много солдат, а команда Корвуса изначально была в меньшинстве, особенно после того, как легионер решил бодренько свалить, прихватив с собой Синдони. Так что решение укрепить их стало самым правильным шагом. Но для Бенни оно ничего не меняло. Если уж она со своей командой старалась лишний раз не пересекаться, то с чужими и подавно. Она вернулась в переплетение коридоров, когда стало известно о приближающемся подкреплении. Задержать ее не пытались. Она выполняла миссию, а ее безопасность была ее личной проблемой. Если бы капитан узнал, что от миссии она собирается отклониться, он бы отреагировал иначе. Однако предупреждать его о своей затее Бенни не собиралась. Потом, когда все закончится, она скажет, что это произошло случайно, так что и наказывать ее будет не за что. Она намеренно выслеживала Даркура. Бенни не сомневалась, что зверюга по-прежнему где-то здесь. Даркуры никогда не отличались осторожностью. Ожидание не их конек. Она отпугнула хищника, однако он уже должен был прийти в себя. Бенни собиралась поймать его, желательно живым, можно и мертвым. Как бы ни сложилось, Зверя можно будет отследить и определить, откуда он взялся. Да и в прошлый раз их схватка прошла не слишком хорошо, но Бенни списала ту неудачу на эффект неожиданности. Теперь-то она знала, кто ей противостоит, и подготовилась ко всему. Отследить Даркура было несложно, потому что он особо и не таился. Спустившись на несколько уровней ниже, Бенни без труда нашла отпечатки его лап в пыли и даже царапин его когтей на металле. Нашла она и то, чем он питался здесь — обглоданный человеческий скелет. Не слишком старый, определенный из числа переживших падение близкого горизонта. Теперь уже невозможно было определить, пассажиром он был или членом экипажа, но для Бенни это не имело значения. Она бросила на мертвеца сочувствующий взгляд и двинулась дальше. То, что она может навсегда остаться здесь точно таким же трупом на полу, Бенни как вариант не рассматривала. Она не сомневалась, что Даркур сам придет за ней, даже если она его не найдет. Так и вышло. Они пересеклись в одном из учебных залов. Здесь сохранились только лавки, каскадом поднимавшиеся вверх, да небольшая сцена для выступления лектора. Остальное оборудование вынесли. Однако Бенни такая арена вполне устраивала, пространства здесь хватит. С собой у телекинетика были металлические лезвия, которыми она обычно пользовалась в битвах, легкие и очень острые. Кроме того, она раздробила одну из лавок на деревянные колья и тоже пустила их защитным кольцом вокруг себя. Этого должно быть достаточно. Если бы Даркур был чуть умнее, он бы узнал ее и вообще не сунулся. Зачем ему она, если здесь есть такая легкая добыча, как выжившие? Но то ли он не отличался умом, то ли голод и ярость в нем без труда заглушили осторожность, напал Даркур так же решительно, как и прежде. «Ну, здравствуй, старый друг!» — усмехнулась Бенни. Она оттолкнула Даркура в сторону кусками дерева, однако ранить пока не пыталась. Взять его живым все-таки будет интересней. Перехватить, связать металлом, бросить к ногам капитана, и вот тогда пусть Кинш отчитывается перед всей командой. Но если Бенни такая перспектива веселила, то Даркур становиться чем то трофеем не хотел. Он легко приспособился к летающим орудиям, Он начал двигаться быстрее, сложнее, не позволяя угадать, куда он направится в следующий момент. Не зря все-таки этим зверюгам доверили охрану самых опасных преступников. И все равно Бенни не сомневалась, что у нее все под контролем, пока в зале не мелькнуло новое движение. Даркур в этот момент был перед ней. А кто-то двигался сбоку. Еще один такой же. Очень похоже на то... Украсть одного Даркура было нереально сложно, но двух невозможно. Они никак не могли оказаться на пассажирском транспорте. Вот только доказывать это им было бесполезно. Они уже были здесь, яростные и голодные, кружили вокруг Бенни и отступать не собирались. Теперь собственный план не казался телекинетику таким уж удачным. Бенни не паниковала, но расслаблена она точно не была. Два даркура в замкнутом пространстве? Серьезная угроза даже для кого-то с ее способностями. Можно победить, но только не допуская ошибок, потому что за каждую ошибку придется очень дорого заплатить. Даркуры были плохи поодиночке, а они еще и инстинктивно умели нападать стаей, пусть даже такой маленькой. Пока один из них отвлекал жертву, другой старался напасть неожиданно. Челюстью щелкали все ближе, пока не доставали до нее. Однако ей было все сложнее отогнать хищников. Бенни понимала, что это еще не конец, нельзя бояться. А страх все равно просачивался в душу каплями, ручьями. «Да, это будет тупая смерть». «И что? Тупая смерть лучше, хуже?» «Хуже, пожалуй. Потому что придется умирать со сознанием, она сама во всем виновата». Даркур словно почувствовал, что она поддается внутренней слабости, отвлекается на то, чтобы винить себя, Хуже контролирует окружающее пространство. Он рванулся вперед, быстро и нагло. Он надеялся достать ее, и мог бы достать, но помешали выстрелы. Целая череда, угодившая зверю в бок. Идеальная меткость. Больше, чем то, на что способны большинство солдат, и это бы я не могла сказать сразу. И пули непростые, потому что простые лишь оцарапали бы крепкую шкуру хищника. А эти прошли сквозь нее, внутрь, разворотили все на своем пути и повалили зверя на пол. Он умер мгновенно. А второй Даркур, еще недавно сражавшийся рядом с ним, тут же забыл о павшем товарище и поспешил удрать. Это не означало, что он не вернется. Вернется, конечно. Так уж устроен его вид. Они сначала приспосабливаются к новой угрозе, а потом только нападают снова. Отступление от Даркура не означало, что не расслабилась. Дерево она отбросила в сторону, а вот лезвия по-прежнему кружили рядом с ней. Она не была уверена, что тот, кто ей помог, действительно друг. «Да не дергайся ты!» — прозвучало из темноты. «Я на твоей стороне, и спасибо не помешало бы!» Он не стал таиться, вошел в зал, и даже здешних скромных ламп было достаточно, чтобы рассмотреть его. Перед Бенни стоял киборг, причем великолепно экипированный киборг. И сомневаться в том, что это солдат специального корпуса, а не какая-нибудь пиратская поделка, не приходилось. Биологической основой для него стал молодой мужчина. младший Бенни, пожалуй, хотя и не сильно. Но от него прежнего осталось не так уж много. Механизмы заменили его ноги и руки, частично лицо, треть лба и правый глаз. Бенни не знала, как с ним такое произошло, да и не хотела знать. Киборги ей никогда не нравились. И она была рада, что в команде корпуса их нет. А на королев Аморов, значит, есть, потому что она сильно сомневалась, что сюда успел бы добраться кто-то с северной короны. «Ты еще кто такой? С короля, да?» — уточнила Бенни. «С него. вид войск называть не надо». «Да вижу уже. Зовут тебя как?» «Эрлайт Лео, номер восемнадцать». «Бенни». «Бенни и все? Правда?» «Бенедикта Крейн», — закатила глаза она. «Номер 21, телекинез. Разве это что-то меняет?» «То есть спасибо не будет?» «Спасибо. Что ты здесь потерял?» «Спасибо за ответ заранее». Я «Язва», — заключил Киборг. «Но я не против. Как будто ты не знаешь, что часть моей команды послали на помощь твоей». «Но здесь-то ты как оказался? Я никого на помощь не звала». Очень зря. Тебе еще одно спасибо нужно, или так уйдешь? Так не уйду, возразил арлайт Со спасибо тоже. Слишком уж мне интересна эта штука. Да, это обычный Даркур. В том том-то и дело, что это не обычный Даркур. Присмотревшись к мертвому зверю, Бенни убедилась, что Киборг прав. Тот Даркур, с которым она сражалась в музее, скорее всего, это он и убежал сейчас. Действительно, был самым обычным. Но этот... нет. Его шкура была серовато-белой, с непонятными пятнами, и какой-то ненормально тонкой. Настолько, что просвечивали крупные вены. Из восьми лап две оказались недоразвитыми. А главное, голова была странной. Как будто сиамские близнецы так и не сумели разделиться до конца. Две пасти, три глаза, один лоб. И все же это существо было достаточно развитым и сильным, чтобы напасть на Бенни и почти ранить ее. «Ничего не понимаю», — растерялась телекинетик. «Это что, какая-то отбраковка? Контрабандисты начали сами выводить Даркуров и, конечно же, облажались?» «Может. Но, если честно, эта штука не выглядит жизнеспособной. Не знаю, как он вообще прожил так долго». С помощью телекинеза Бенни подняла мертвого Даркура в воздух. Касаться этого существа руками она бы не решилась. Отогнула в сторону губы, чтобы получше разглядеть клыки, открыла обе пасти. В чем-то киборг был прав. Не похоже, что это существо было способно нормально питаться. Но как-то же оно охотилось. «Хиллеру нужно показать», — решила Бенни. «Ваш перешел в эту часть базы?» «Нет, с людьми остался». «Тогда покажем нашему. Должна и от него быть польза». «Покажем», — согласился и Арлайт. «Только что-то мне подсказывает, что это типичный быстро сделанный мутант, который жил лишь потому, что не успел умереть». «Не мы будем в этом разбираться», — отрезала Бенни. «Наша задача — сообщить капитану. Вот и все». «Как скажешь». Киборг, должно быть, понял, почему она хотела все свалить на Хиллера и не разбираться в этом самой. На такую быструю мутацию были способны только легионеры. Но не может же быть, что они не просто создали это чудовище, они еще и напустили его на людей. Это запрещено всеми законами. Так просто никто не делает. Ведь правда.